«Иными словами, мне следует исходить из того, что этот человек в самый неподходящий для следствия момент взял и умер от остановки сердца», — сказал Юра. «В экспертном заключении будет именно такая картина», — заверил его врач. «Там, правда, не будет ни слова о том, что существуют целые семейства веществ, которые наша лаборатория просто не в состоянии опознать. Но это уже область самых высоких технологий, куда простым смертным вход заказан». Это разработки научных лабораторий с миллионными бюджетами, которых не найдешь ни в одном справочнике. Оборона, секретные службы. но ну, а нам остается только пополнять статистику внезапных смертей. Юра с беспокойством заметил, что за это время в зал успели доставить еще две накрытые простынями каталки, на которых словно бумажные надгробия громоздились замусоленные папки с историями болезни. И патологоанатом с ассистентом, похоже, готовится производить следующее вскрытие. Пора было уходить. В коридоре Екатерина Сироткина устрашающе громко разговаривала по мобильному. Что-то об адвокатах, максимальном размере компенсации, моральном ущербе. Ира Катранова сидела на скамейке в той же безучастной позе. Поговорка «правая рука не знает, что делает левая» вообще-то означает полный бардак, разброт и шатание. Но в разведке и контрразведке она характеризует нормальную организацию работы, обеспечивающую так необходимую здесь секретность и конспиративность. Шифра телеграммы из штаб-квартиры службы внешней разведки, которая легла на стол генерала Ефимова, была короткой и невыразительной. Источник в избе сообщил, что полученная информация о проекте развертывания ракетного полигона в Кротово-Тиходонского края. Источник в монастыре – Доложил, что получены сведения о готовящемся прекращении российско-китайских переговоров в Гуаньчжоу. Подпись начальника департамента – личная печать. Генерал довольно усмехнулся и нажал клавишу селектора внутренней связи. «Кармухина и Евсеева ко мне». «Изба» – кодовое обозначение штаб квартиры ЦРУ в Лэнгли, а монастырь, на условном языке «Белый дом», неизвестные агенты службы внешней разведки – По крупицам собрали интересующую ФСБ информацию. Кто и как именно это сделал, для Ефимова не имело значения, так же как SWR безразлично, зачем инициатору запроса понадобились запрошенные сведения. Зато в этом кабинете непонятная, не конкретная и отрывистая информация сходилась в королевском пасьянсе. Ефимова распирало радостное чувство победы. Он никогда не выигрывал в лотереях, В коробках с чайными пакетиками ему ни разу не попадался золотой ярлык, и даже в карты генералу обычно не везло, хотя он обладал цепкой памятью и неплохой реакцией. Зато сейчас он испытал чувство игрока, угадавшего шестизначный номер выигрышного билета. Выигрыш, правда, скромный. После «Норд-Доста» дело о найденной в «Интуристе» кассете как-то само собой отошло на второй, а то и на третий план, хотя в нелегкие времена – Радуются любым победам. Да угадал не сам генерал, а этот молодой парень Евсеев, толковый опер, молодец. Но и генерал в нем не ошибся, значит, тоже угадал. В кабинет зашли вызванные, причем капитан Евсеев держался более естественно и уверенно, чем полковник Кормухин, который демонстративно выражал преданность начальству и явно хотел понравиться. «Садитесь», — сказал Ефимов. «Кому мы подбрасывали информацию про полигон в Тиходонском крае, и про прекращение переговоров с китайцами. Евсеев вскочил. К отранову, товарищ генерал. Генерал кивнул. Так вот, информация по каналу Катранова прошла к американцам на самый высокий уровень. Ефимов похлопал рукой по шифротелеграмме. Делайте выводы, капитан, и планируйте завершение операции. Евсеев смотрел на него, едва сдерживая счастливую улыбку. Так точно вас понял, товарищ генерал. Понял он. Вздохнул Кормухин. Я прошу прощения, товарищ генерал, но если бы ему не подсказали старшие товарищи, носом не ткнули. То есть, поднял брови Фимов, лично я ничего не подсказывал капитану Евсееву. Он сам грамотно ведет розыск. У одного из фигурантов, у Мигунова, сынок лыженого стрел немного немало в Париж, напористо продолжал Кормухин. Я говорю, что надо его отвести от этой стажировки, а капитан наш не согласен. Да мы всегда так делали, это основа основ безопасности. Но времена-то меняются, — тихо сказал Евсеев. А в новые времена старые методы не годятся. Вот вам, пожалуйста. Полковник обличающим жестом указал на Евсеева, как будто предлагая полюбоваться таким дремучим кадром. А что он за парень этот, сынок? В подробности я не вникал, но самого факта достаточно, — буркнул Кормухин. Разрешите, товарищ генерал? «Родион Сергеевич Мигунов, хороший парень-отличник, прекрасные характеристики, языки знает, гранты в Сорбонне получал, перспективен для дальнейшего обучения по культурному обмену. Прямых улик против его отца не имеется, а в свете последней информации тем более». «Да как ты не поймешь, что это против всех правил?» почти закричал кормухин «Доступ к секретной информации у него есть?» спросил Ефремов у Евсеева. На начальника отдела он не обращал внимания. «Никак нет». Никаких режимных ограничений. Ну и все, пусть едет. Времена-то действительно новые. Генерал махнул рукой на открывшего было рот Кормухина. Все, все, дела важнее слов. Надо готовить доказательную базу. Идите работайте. Выйдя от генерала, Евсеев сразу направился в лабораторию фонографических экспертиз. Старший научный сотрудник Дратько в одиночестве сидела за монитором, на котором прыгали несколько несовпадающих зигзагообразных линий. «Здравствуйте, Людмила Геннадьевна», подчеркнуто официально сказал капитан Евсеев. «Здравствуй, Юра. что ты совсем меня обходишь», обиженно констатировала лингвый эксперт и поднялась навстречу, поправляя прическу и призывно запрокинув голову. Короткая верхняя губа приоткрывала влажные зубы, придавая лицу ждущее выражение. «Что ты, Лю...» и не думал. Он знал, что под чистым выглаженным халатом и всем остальным... У Людмилы Геннадьевны смугловатая кожа, подтянутая фигура спортсменки и твердая девичья грудь. А выше левой коленки, примерно на середине бедра, короткий белый шрам. Когда-то вцепился мертвой хваткой соседский мопс. «Пойдем куда-нибудь вечером», — улыбнулась она. «Я давно в кино не была». Сегодня вряд ли представление о висящем в ее промежности мопсе сбивало боевой настрой. Зря она рассказала все так подробно. «Может, в конце недели. А что с моей экспертизой?» Лю вздохнула. «Пока ничего. Мы еще никогда не идентифицировали голоса с разницей в 30 лет. На фонограмме очень много изменений, а после той ошибки с Рогожиным никто не хочет рисковать. Профессор Чикин считает, что можно выделить основную составляющую голоса, которая не меняется на протяжении всей жизни. Но для этого надо разработать специальную компьютерную программу. И что?» «Сейчас мы этим и занимаемся, но сколько понадобится времени, неизвестно». «Ладно, спасибо», – Юра повернулся к двери. «Заглядывай, звони», – сказал ему в спину старший эксперт. Восстановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 4 ноября 2002 года из ресторана «Пирогов» в шестую клиническую больницу был доставлен в коматозном состоянии Игорь Васильевич Катранов, который 5 ноября скончался, не приходя в сознание. Причиной смерти явился обширный инфаркт миокарда. В ресторане он находился со своими знакомыми и Мигуновым, которые подтвердили, что Катранов был возбужден, нервничал, жаловался на боли в сердце, но тем не менее употреблял спиртные напитки. Его жена и Катранова пояснила, что у мужа были неприятности по работе, в связи с чем он волновался, переживал, устроил дома семейный конфликт, во время которого держался за сердце. Таким образом, доследственной проверкой установлено, что смерть Катранова И.В. носит естественный характер. В связи с изложенным постановляю в возбуждении уголовного дела отказать в связи с отсутствием события преступления. Следователь прокуратуры Юго-Западного округа, юрист третьего класса Симаков А.А. Странно все. Носков и Спиранский позвонили Катранову и погибли. А тут он и сам скоропостижно умер. Странно. «Есть сработка», — воскликнул эксперт, глядя на детектор электронных схем с мигающей красной лампочкой. «Где-то в районе окна». Следователь напрягся, и его рот еще больше стал похож на куриную гуску. «Или в цветах, или под подоконником», — уверенно сказал Званцев. «Позовите хозяйку». «Да, точно, в этом горшке». «Понятые, подойдите ближе». Через минуту следователь вытащил пинцетом испачканную в земле флеш-карту. «Вы можете объяснить, что это такое?» — спросил он, и в голосе отчетливо слышались торжествующие нотки. «Нет». Ирон побледнела и медленно опустилась на кровать. «Нет, это не наша. Я сама и сажала, и пересаживала, и поливала. Только раз попросила Игоря полить совсем недавно. Но этого не может быть. Это не он». Званцев кивнул. «Очень хорошо. Пройдем на кухню, и я запишу то, что вы сказали в протокол». А повернувшись к Евсееву, добавил «Продолжайте с особой тщательностью».